Глава 11. Место действия – поле рядом с городком Тюмень. Время действия – апрель 1611 года. Дубыня Усладов, заместитель главы надворного суда Сибирского наместничества. Вот уже третий год я перехожу из волости в волость, узнаю, где действует банда или шайка, и иду к ним с поклоном, чтобы приняли. Я подхожу в банду по всем параметрам. Хорошо стреляю. Вырос в семье охотника, рваные ноздри, наказание за убийство. Рост, 2 аршина и 10 вершков. 187 сантиметров Служил в армии и стрельцом и помощником оружейника. Могу чинить пистоли и мушкеты. Вид у меня не шибко умного, но сильного человека. За три года семь банд спровадил к проотцам. Из Нижнего Чина до коллежского секретаря дошел. Князь Вайс меня рыбацкой деревенькой под Тобольском пожаловал и разрешил открыть трактир у речного причала. Жена моя, даром что неграмотная, взялась руководить ватагой строителей. К лету сделают и трактир, и гостиный двор с лавками и амбарами. Денег у меня на стройку были, но премия не помешает. Вот и взялся играть роль разбойника под тюменью. Банда собирала дань с купцов, но не грабила подчистую. Воевать на реке никому не хотелось. По гривне с лодки плюс по с человека. В этот раз почти рубль с трех лодок взяли. На эти деньги баба атамана купит еды на всех не на одну седмицу. Я не спорил ни с кем, всегда вызывался первым в караул. Двух псов-охранников подкармливал, и они не лаяли на меня, а приветливо виляли хвостами. Когда охранник в смене передо мной вышел на дежурство, вся банда спала у тлеющего подпавшей сосной костра. Я тихонько встал и бесшумно подошел к присевшему у дерева на корточке охраннику. Он, приняв дежурство, принялся досматривать прерванный сон, полагаясь на лай собак. Но собаки тихо лежали, и охранник задремал. Я зажал ему рот своей лапищей, а по горлу провел острым лезвием, завершив земной путь этого нечестивца. На рудниках был недостаток людей, и я со своим десятком восполнял как мог эту потребность. 15 душ смотрю на затихшего охранника 14 душ. Год-два, а кто и больше сможет на тюре из сухарей протянуть. За каждую душу рубль премия на меня и десяток. Отхожу за деревья, поднимаю вверх тлеющий пруд и рисую им круг в воздухе. На той стороне речки раздается условный знак «Кря-кря». Я тоже крякаю и жду прихода лодки. Ребята выходят и, стараясь не шуметь, окружают лежбище. Кого можно, сразу спутывают веревкой. Но один все-таки вырывается из света костра, бросаясь в лес. Стреляю с упреждением. Слышится крик. Попал. Остальных мы вяжем парами и грузим в большую лодку. Тринадцать рублей к жалованию десятка, плюс рубль в добыче. Хороший улов. Эх, вот бы до самой смерти банды не кончались. Я бы на свои деньги и часовню, и школу бы в деревне построил. Место действия Париж, Франция. Время действия – май 1611 года. Мария Медичи, правительница регенша Франции. В детстве у меня почти не было друзей и развлечений. Изучала науки во дворце герцога вместе с другими венценосными детьми. После смерти моих родителей моей компаньонкой стала Леонора Дори, дочь кормилицы. Она стала моей лучшей подругой. Началась веселая жизнь в компании художников, музыкантов и танцоров. Все меня называли красавицей, самой богатой невестой Европы. И вот свершилось. Я жена французского короля Генриха IV, королева Франции, одной из самых могущественных стран мира. Мой супруг сумел собрать воедино все клочки независимых территорий Великой Франции, Гугеноты, получив Нантский эдикт, на время успокоились. На основе этой веротерпимости страна богатела день ото дня. Мы торговали со всеми, и с протестантским севером, и с католическим югом, и с мусульманской портой. Мой супруг был хорошим правителем, но никчемным супругом. Если поначалу он имел тайных любовниц, то затем завел целую свору открытых. После скандалов мне урезали финансирование. Я и моя подруга Леонора, мы были в шоке. Я по совету подруги настояла на своей коронации. Нужно стать полновластной королевой Франции, а не просто женой короля. После моей коронации мой супруг прожил всего один день. Что ж, на все воля Божья, зато теперь я знаю, где он находится каждую ночь. Я окружила королевский двор художниками, музыкантами и поэтами. Веротерпимость перестала быть основой французской политики. Я была за союз с католиками. Мой сын, наследник, обручился с испанской принцессой, а наследник Испанской империи обручился с моей дочерью. Перекрестный династический брак. Если твои соседи – ближайшие родственники, то вы любые вопросы сможете решить полюбовно. Вот и вопрос с протестантами мы решили с помощью Папы Римского. Все голландцы должны быть уничтожены. Такова воля Божья. А их богатство мы поделим по-честному. И деньги, и заморские земли. Место действия Астрахань, Россия. Время действия – май 1611 года. Анджик Митец, командир Драгунского полка 2-й бригады. Моя большая семья в прошлом году переехала из Холодного Себежа в теплый Ростов-на-Дону. Город строится по генеральному плану. Заруцкий пригласил лучших европейских архитекторов и инженеров, портовая крепость и защитный канал с охранными башнями по периметру города, большие прямые проспекты и улицы, продуманная планировка кварталов, водопровод, канализация – Пожарные пруды и каланчи – все предусмотрено. Все огороды и мануфактуры будут на окраинах города, как и поселки рабочего Люда. Заруцкий строит южную столицу. А что, климат здесь подходящий. Не нужно огромное количество дров, чтобы пережить зиму, как в Москве. Дон речная дорога летом и ледяная зимой. Каждый месяц мимо города проходят персидские караваны с товарами на огромные деньги. Только за счет этого можно жить и не тужить. Моя Мария с пятью нашими детьми живет в одном из лучших домов Южной столицы. Я на паях с Мойшей Эдельштейном заработал в Бразилии огромные деньги. Мы закрепляли за собой огромные участки ничейной земли, зачищали ее от дикарей и продавали в розницу новоприбывшим фермерам и старателям. В Южной Бразилии Рудознацы меховой компании где-то лет 10 назад нашли золотые и алмазные россыпи. Тысячи местных и сотни европейских мечтателей быстрого обогащения приехали за легкими деньгами. Но легкими деньги были лишь у торговцев и владельцев салонов. Старателям золото и алмазы давались ох, как нелегко. Наверное, половина этих мечтателей погибла в бразильских джунглях. А те, что вернулись, просадили свое богатство в портовых городах. Я же устал от этой гонки за золотым тельцом. Мойша, пользуясь случаем, стал бургомистром. Просто купил себе должность, заплатив кому нужно перед голосованием. Он теперь входит в состав правительства южных бразильских штатов. Это разные фактории меховой компании объединились, чтобы действовать сообща. Мне тоже предлагали должность военного министра. Но я, послушав идеи членов правительства о планах создания общего войска, отказался. Они не захотели строить оружейную и пушечную мануфактуры. Мол, домно, которую нужно каждый день кормить рудой и топливом, слишком дорогое удовольствие. Мы лучше по старинке будем добывать чугуны железа в кузницах. А если будет нужно, то купим в Европе». Я им говорю, что оружие на войне нужно будет не когда-нибудь, а сейчас. Не понимают. С порохом то же самое. Я предложил организовать добычу гуана на африканских островах. Про такое Виктор Вайс мне рассказывал. Но Мойша посчитал, что это слишком дорого, так что будем, как и раньше, использовать селитряницы. Я предложил им рекрутский набор для создания постоянной армии, типа как в Швеции но меня снова освистали в ратуше. Мол, городской стражи в мирное время достаточно, а в случае войны все фазендеры должны привезти с собой вооруженные отряды. Боже мой, то, что было хорошо для армии в прошлом веке, сейчас уже плохо. Этот сброд никак не будет похож на регулярное войско. Я там расплевался со всеми, продал всю долю Мойша и вернулся в Европу. Курляндия за пять лет разбогатела, теперь даже у простых крестьян в кошелях водятся золотые монеты. Почти во все деревни возят сырье с мануфактур для переработки. Это Виктор Вайс когда-то придумал. Курляндские купцы и владельцы мануфактур превратились в буржуа, зажиточных горожан. Их дети ходят в школы, гимназии и поступают в открывшийся Рижский университет огромные денежные потоки теперь проходят через детище меховой компании рижский банк но все это теперь вдали от меня я теперь командир драгунского полка во второй кутузовской бригаде среди офицеров русские курлянцы донцы немцы белорусы шведы голландцы англичане многие понимают друг друга только на эспиранта этому языку учат и в бригаде и в военных училищах ведь из-за непонимания могут происходить серьезные ошибки на поле боя, а это недопустимо. Каждая рота полка может действовать самостоятельно, придерживаясь общего плана боя. Это не похоже на поведение стрельцов, как засевших за рогатками в начале битвы, так и просидевшими за ними до окончания. Вторая бригада готовится в поход вместе с волжскими калмыками. Мы переправим на флейтах коней, артиллерию и обоз на восточный берег Каспия. Калмыки же соберутся из степей в устье реки Яек. Мы одновременно с ними подойдем к Ургенчу из Бухарского ханства. Нужно будет вытрясти все золото и русских рабов из потомков бывших властителей Астраханского ханства. Завтра поплывем за Хабаром, Место действия — Москва. Время действия — май 1611 года. Иван Дмитриевич, российский царь-наследник. Вон слуга кряхтит, тащит мои учебники. Учителя совсем нас не жалеют. Загрузили по самое не могу. Приходится вставать в такую рань. Учиться до обеда, а потом еще домашние задания. К вечеру силы нет раздеться. Вот бы сразу взрослым стать, отдохнуть от детства. А вон идет мой дружок, князь Алеша Трубецкой. В нашей царской школе только дети бояр да князей, и я вот с ними царский сын. Мой отец, царь Дмитрий Иванович, хотел сделать Россию могучей, только убили его злые люди. И вовсе не ведьма Кира, которая, по словам мамы, была очень хорошим человеком. Спасла и ее, и меня... А ее на костер? Неправильно это. Я вот когда вырасту, то не буду людей убивать. Воров и татьи на каторгу, а остальным штрафы выпишу. Нарушил закон? Плати. Нечем платить, улицы убирая бесплатно, месяц или целый год, пока не исправишься. На уроке нам карту показали. Наша страна самая большая в мире. Больше порты Испанской империи или Китая. Вот только людей у нас мало. Голод, болезни, набеги степняков. Дядька Иван мне говорил, что все это можно исправить, и заживет тогда наш народ лучше всех на земле. Эй, Ванька! Это так ко мне по-простому Леха Трубецкой обращается. Дай домашнее задание списать, а то я вчера ходил на петушиный бой смотреть. Пришел оттуда и стал свой бой в нашем курятнике устраивать. Только петухи меня не слушались. Даром в помете весь перемазался. Ну что, дашь? Не дам. Нужно честно поступать. А если я тебя воеводой назначу, ты что, тоже кого-то попросишь план боя написать? Нет, мне такие воеводы не нужны. Не дам. Место действия Москва. Время действия июнь 1611 года. Филарет Романов, патриарх России. Слава Богу! Выслали Ваньку Заруцкого из Москвы. Пусть на дону свой Ростов строит, а мы уж как-нибудь без него. Это вон Ваську Сицкого чуть смертным боем не забил. Вот так. Два кота кошку поделить не могут. А царица кошка заступилась за Сицкого. Он и моложе, и гонору у него поменьше варвара теперь царским десницей-канцлером назначила князя Трубецкого, верного пса своего. В Думе пока еще большинство за дружками Трубецкого и Заруцкого, но против них уже начали объединяться Голицыны, Мстиславские и Куракины. Не проголосовали за моего Мишу на земском соборе, теперь локти кусают. Были бы теперь первыми у трона, а не рядом с бывшими донскими атаманами. Хорошо, что Вайса в Сибирь отправили. Этот молодец бы здесь развернулся. Всю Думу бы под себя подмял, с его-то деньгами. Но вот пусть на свои деньги речной путь в Китае мастит. В Думе после Заруцкого сдается мне дележ денег, по-другому пойдет. Мой родич Федор Шереметьев предложил уполовинить жалования стрельцов, у которых есть земля или торговые лавки. Пока не приняла дума. Но если денег станет меньше, примет. Не с себя же деньги в казну выжимать. Нужно жену Вайса Феодосию на нашу сторону перетянуть. Она вес и при дворе, и в меховой компании имеет. Вот оправится после рождения дочери. Нужно будет к ней съездить, поговорить о планах. Сдается мне, что она в царице как метила, так и метит». В церкви же нашей началась свара из заправки святых текстов архимандритом Дионисием. Наши отцы церкви готовы на куски друг друга разодрать в споре за прочтение богослужебных книг. Вот из-за похожих распрей и начался когда-то раскол христианской церкви. Рим придавал Константинополь анафеме и наоборот. Никто не хотел слушать ни друга. Несколько идиотов расплевались, о христианам века мучайся в разладе. А ведь вера-то одна, хоть по их книгам, хоть по нашим. И вера крепкая. Вон, папы римские и епископы, какие страшные вещи на посту творили, и все ничего. Люди не на папу смотрят, а на веру, что несет свет и добро, что освещает жизнь людей при крещении и при отпивании, что помогает сирым и убогим что лечит больных и учит неразумных, что дает людям надежду на жизнь вечную. Место действия – Тюмень, Сибирское наместничество. Время действия – июнь 1611 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Сибирский, попаданец. Освоился. За полгода освоился здесь понемногу. Вместо Тобольска сделал Тюмень своей сибирской столицей. Здесь чуть потеплее, и караваны в Китае аккуратно юг мимо Тюмени идут. Между рек, Тюменка и Тура заложил город по новому плану. С расчетом тысяч на 10 жителей. А там поглядим. Первую бригаду разбросал по сибирскому речному тракту. Дал задание по строительству острогов, причалов, городков. Планы по сбору Ясака и по прохождению поселенцев на восток. За пару-тройку лет на тракте нужно посадить 50 тысяч крестьян, чтобы обслуживали служивых и купцов своим продовольствием. Требуется построить с десяток верфий для строительства речного флота. Потребуются сотни речных торговых судов для теплого времени года и тысячи саней, чтобы доставлять по реке грузы зимой. Нужны еще десятки тысяч рабочих рук. Откуда их взять? Купить у калмыков джунгар. Они почти каждый год совершают набеги на юг, забирают все ценное и гонят на север огромные стада. Людей убивают на месте. А теперь могут и людей поставлять на север, даже если будут приводить по несколько тысяч из каждого похода. Уже хлеб. И люди на юге не погибнут, и джунгары заработают и на тракте людей прибавится. Взрослые, конечно, не станут русскими, а вот их дети, если переймут язык и обычаи, станут. Моя походная жена Даша засмотрелась в трубу и споткнулась, подбросив вверх средства наблюдения. Я, конечно же, бросился ловить трубу. Ее в Сибири чинить некому, а Дашкины синяки я йодом смажу, что начали выпускать на одной из курлянских мануфактур. Теперь в аптечке у батальонного лекаря есть и аспирин из переработки ивовых прутьев, и йод, изготовленный из пепла водорослей. Я много чего не помнил из той жизни, но когда люди рядом со мной придумывали что-то стоящее, то я запускал это дело на поток. Впрочем, не все было так благостно. Не только у меня работали шпионы за изобретениями. Иностранцы тоже своих присылали. Вскоре многое из того, что выпускала Курляндия, стали дублировать во всех развитых странах Европы. А вот за Урал послать шпионов у Европы вряд ли получится. Здесь каждый человек на виду. Между городами не десятки, а сотни верст. Я собираюсь через неделю вверх по Туре сходить. Там на одном из притоков руду интересную нашли. Хочу посмотреть. Заодно и Исак с местных племен соберу». Пришло сообщение из Москвы о размолвке Варвары и Заруцкого. Дядька Иван подцапался с молодым фаворитом царицы и был выслан из Москвы. Бояре постановили не платить пока жалования стрельцам и казакам, находящимся в Крыму, Таврии, на Дону и на Кубане, чтобы не финансировать сторонников Заруцкого. «Это они что, дядьку Ивана так к бунту подталкивают?» Место действия – Варшава. Время действия – июль 1611 года. Сигизмунд III, король Речи Посполитой. Четыре года прошло, а я никак не успокоюсь. Корона Российского царства упорхнула тогда из моих рук в Лазинском лесу под Смоленском. Армия вайсов пух и прах тогда разделала мое войско. Пришлось уходить из России, не солоно хлебавши. Сейчас вот снова настал подходящий случай. В Москве начинается новая смута. Заруцкого из столицы отправили на Дон. Народ там уже доведен до Белого Коленя, без жалования. Будет мятеж. Грех этим не воспользоваться. Я уже послал в Москву предложение о браке моего сына Владислава и вдовой царицы Варвары которую я помню совсем юной Мариной Мнишек. Я бы и сам на этой красавице женился, но поспешил. После смерти первой жены я женился на ее юной сестре, которая поначалу вела себя тихо, но сейчас выжигает каленым железом православие и лютеранство. В прямом смысле слова, кто бы мог себе представить пять лет назад, что эта девушка будет с пеной у рта так защищать истинную веру? Вон в Киеве захотели под крыло Москвы. Теперь эти православные челобитчики на коле посажены, чтобы другим неповадно было. Мне, честно говоря, уже все равно. Верует человек в Христа уже хорошо. Не хочу пачкать руки кровью в новом крестовом походе. Жена утомила меня своим рвением. Поэтому я почти всегда на охоте и почти всегда пьян». Корона Швеции от меня улетела, корона России улетела, а сейм Речи Посполитой уже надоел своим вето. Любой шляхтич-голодранец, заседающий в нем, мог наложить протест на мое предложение или закон. Я бы этих гордых панов выкинул бы назад в их провинциальные городки и деревни. Набрал бы в Варшаве и в Вене грамотных министров, и пусть бы выполняли мои приказы. «Король я или не король?» Допиваю уже пятый кубок вина и громко срыгиваю. «Король!» — обращается ко мне учредитель охоты. «Рядом на нас гонят кабана, но вы, кажется, не в форме, поэтому...» «Что?» — возмущаюсь я. «Подать мне, мушкет! Я покажу вам, как нужно стрелять!» На дальнем краю поляны появляются всадники с собаками. Они гонят на нас огромную лесную свинью, кабана. Я с трудом залезаю на лошадь и беру в руки заряженный нарезной мушкет. Из него я на ста шагах в полено попадаю, а уж в свинью размером с корыта никак не промахнусь. Целюсь и в момент выстрела, не кстати, рыгаю, сбивая прицел. Мимо. Обученная лошадь от выстрела слегка вздрагивает, Но этого достаточно, чтобы я вывалился из седла на траву. Выстрелы моей стражи, виск и топот кабаних копыт. Где кинжал? Никак не могу вытащить. Тут страшный удар в бок. Треск распарываемой одежды. Кабан, истекая кровью, черпает клыками землю и распарывает мой живот. Матка-боска, король Речи Посполитой и Швеции, убит свиньёй. Смешно.